Глава третья. В магазин заходит одна из моих любимых покупательниц. Она в возрасте, но энергичная и веселая. У нее темно-рыжие волосы, которые иногда отливают фиолетовым. Зависит от того, как давно она их красила. И она всегда носит шарф, как бы жарко на улице ни было. Сейчас Осенняя погода порой оправдывает наличие на ней шарфа, и сегодня он ярко-оранжевый с пурпурными цветами. «Кайман!» — произносит она с улыбкой. «Здравствуйте, миссис Далтон. Дорогая, твоя мама здесь?» «Она наверху. Мне позвать ее, или я сама смогу вам помочь?» «Я жду куклу по спецзаказу и хотела узнать, не пришла ли она. Давайте проверим». Достаю из ящика под кассой журнал заказов и довольно легко нахожу имя миссис Далтон. Записи там всего ничего и большинство заказов на ее имя. Похоже, она придет завтра, но давайте я позвоню и уточню, чтобы вам не пришлось приезжать зря. Звоню и убеждаюсь, что куклу действительно привезут завтра, после полудня. «Прости, что побеспокоила. Твоя мама предупреждала меня, но я надеялась, что ее привезут раньше». Она улыбается. «Она для моей внучки. У нее через несколько недель день рождения». «Круто. Уверена, она ей понравится. Сколько лет исполнится маленькой счастливице?» 16. «О, большой счастливице. Не знаю, что еще сказать, не показавшись грубой». Миссис Далтон смеется. «Не волнуйся, Камен, у меня для нее есть и другие подарки. Этот скорее, чтобы угодить бабуле». «Я дарила внучке куклу на каждый день рождения, с тех пор, как ей исполнился годик. Мне сложно прервать эту традицию, и не важно, сколько ей лет». «И мама вам за это благодарна?» Миссис Далтон смеется. «Она понимает мои шутки». Может, потому что сама по себе немного саркастична. Она единственная девочка, поэтому я слишком ее балую. А для мальчиков у вас какая традиция? Пинок под зад. Замечательная традиция. Думаю, вам и им на дни рождения стоит дарить кукол. Возможно, они чувствуют себя обделенными. Она хихикает. «Наверное, стоит попробовать». Она с грустью смотрит на журнал заказов, будто надеется, что дата магическим образом изменится, и кукла окажется здесь. Затем открывает сумочку и начинает в ней копаться. «Как дела у Сьюзен?» Я оглядываюсь назад, как будто мама спустится вниз при одном упоминании своего имени. «У нее все хорошо». Миссис Далтон достает небольшую красную записную книжку и начинает ее листать. «Ты сказала, завтра после полудня?» Я киваю. «О, нет, я не смогу ее забрать. У меня на это время запись к парикмахеру». «Ничего страшного, мы придержим ее для вас. Можете забрать ее в среду или любой другой день на неделе, когда вам будет удобно». Она берет черную ручку со стойки и что-то записывает в своей книжке. «А можно за ней кого-нибудь прислать?» «Конечно». Его зовут Алекс. Я записываю это имя в графе получения. Хорошо. Она берет мою руку и сжимает ее в своих ладонях. Ты такая хорошая девушка, Кайман. Здорово, что ты помогаешь маме. Иногда я задаюсь вопросом, насколько тесно эти дамы, которые приходят в наш магазин, общаются с моей мамой. Что они знают о нас? Знают ли о моем отце? Будучи испорченным ребенком из богатой семьи, он сбежал прежде, чем мама успела закончить фразу «Я беременна, что нам делать?». Его родители заставили ее подписать какие-то документы, в которых говорилось, что она никогда не станет претендовать на алименты. Они заплатили ей отступные, которые в конечном счете послужили стартовым капиталом для магазина кукол. И поэтому мне совершенно не хочется встречаться со своим драгоценным папочкой. Да и он не искал со мной встреч. Ладно. Признаюсь, совсем немного мне этого хочется, но после того, что он сделал с моей мамой, это кажется неправильным. Я сжимаю руку миссис Далтон в ответ. Ой, ну вы же меня знаете. Я борюсь за награду Лучшая дочь во вселенной. Слышала, в этом году дают кубок. Она улыбается. Думаю, ты уже выиграла. Я закатываю глаза, она гладит меня по руке, а затем неспешно выходит из магазина, разглядывая по пути кукол. Я устраиваюсь на стуле и продолжаю читать. Почти в семь вечера бросаю взгляд на лестницу. Уже кажется в триллионный раз. Мама так и не спустилась. Странно. Она редко оставляет меня одну в магазине, если находится дома. Заперев дверь, опустив жалюзи и выключив свет, я беру стопку писем и поднимаюсь наверх. Дома пахнет восхитительно. Сладкой вареной морковкой и пюре с подливкой. Мама стоит у плиты и помешивает подливу. Едва я собираюсь ее поприветствовать, как она говорит, «Знаю, в этом-то и проблема». Поняв, что она разговаривает по телефону, я иду в свою спальню снять обувь и на полпути вновь слышу ее голос. «Ой, я тебя умоляю, они здесь не живут, чтобы пересекаться с обычными людьми». Должно быть, она разговаривает с лучшей подругой. «Мама не знает, что я подслушала много таких разговоров. Я разуваюсь в своей комнате и возвращаюсь обратно на кухню». «Хорошо пахнет, мам», — отмечаю я. Она подпрыгивает от неожиданности и быстро лепечет «Мне пора, Кайман только что пришла» Она смеется над чем-то, что говорит ей подруга Ее смех похож на мелодичную песню Для двоих кухня тесновато, поэтому я постоянно получаю от нее пинки Налетая на углы стойки или ударяясь о ручки шкафчиков Я быстро понимаю, что вдвоем мы тут не поместимся Обхожу стойку и оказываюсь в небольшой обеденной зоне «Прости, что не спустилась к тебе», — говорит мама, повесив трубку «Решила приготовить горячий ужин Давненько я ничего такого не готовила Я сажусь и просматриваю принесенную с собой почту Есть повод?» «Нет, просто захотелось» «Спасибо, мам» Достаю счет за электричество в розовом конверте. Непонятно, почему они выбрали именно розовый цвет для конвертов, в которых приходят уведомления о задолженности. Возможно, так весь мир, ну или, по крайней мере, почтальон, поймет, что эти люди безответственные должники. Думаю, для этого лучше бы подошел тошнотно-желтый. Нужно оплатить в течение двух суток. Ну вот, оно единственное. «Похоже на то. Хорошо. Оплачу. Чуть позже онлайн. Просто положи на стойку. Мне даже не придется вставать, чтобы дотянуться до стойки. Она находится на расстоянии вытянутой руки от стола. Мама приносит две тарелки с дымящейся едой и ставит одну передо мной. Во время ужина мы мило беседуем. Ой, мам, Забыла рассказать тебе про парня, который на днях заходил в магазин. И что с ним? Он подозвал меня. Уверена, он просто пытался привлечь твое внимание. А еще никто не научил его улыбаться. Продолжаю я. И в какой-то момент он скривил губы. Надеюсь, ты оставила эти мысли при себе? Она отправляет вилку с пюре в рот. «Нет». Я сказала ему, что по вечерам ты преподаешь уроки улыбок. Думаю, завтра он придет». Она резко вскидывает голову, но потом понимает, что я шучу, и, выдохнув, пытается скрыть улыбку. «Сегодня опять заходила миссис Далтон. Теперь мама улыбается по-настоящему. На прошлой неделе она тоже заходила. Она так взволнована, когда ждет куклу. Знаю, это мило». Я прочищаю горло и рисую на пюре загугулины, а потом смотрю на маму. Прости, что сегодня бросила тебя внизу. Погрязла в бумагах. Все нормально. Ты же знаешь, что я тебе благодарна, да? Я пожимаю плечами. Это пустяк. Не для меня. Не знаю, что бы я без тебя делала. Ну, думаю, обзавелась бы кошками. Правда? Думаешь, я бы стала кошатницей? Я медленно киваю. «Да, либо это, либо собирала бы щелкунчиков». «Что? Щелкунчиков? Но ведь мне даже не нравятся орехи». «Тебе они не должны нравиться. Орехи не нужны тому, кто хочет коллекционировать деревянных кукол с широко открытыми ртами». «То есть ты думаешь, что без тебя я была бы совершенно другим человеком и любила бы котов или щелкунчиков?» «Без меня она жила бы совершенно другой жизнью». Возможно, поступила бы в колледж, вышла замуж, и родители бы от нее не отреклись. Ну да. Эй, без меня в твоей жизни не было бы юмора и любви. Ты была бы очень грустной женщиной. Она смеется. Это точно. Она кладет вилку на тарелку и встает. Ты доела? Да. Мама берет мою тарелку и ставит ее на свою но я успеваю заметить, что она почти ничего не съела. Подойдя к раковине, она быстро ополаскивает тарелки. «Мам, ты готовила? Я убираюсь». «Хорошо. Спасибо, дорогая. Пойду почитаю в кровати». Через 20 минут все убрано. По пути в свою комнату я заглядываю к маме, чтобы пожелать ей спокойной ночи. На груди у нее лежит открытая книга, а сама она уже спит. «Мама действительно сегодня устала. Может, встала пораньше, как она и сказала, чтобы поработать, а потом снова легла спать. Я закрываю книгу, кладу ее на прикроватную тумбочку и выключаю свет».